Таким образом, перед нами снова исторический курьез. Своеобразные обстоятельства, при которых человеческое существо отдалось на волю волн безграничного океана никчемности, причем плывущему кажется, что он плывет к некой цели. И это при всем том, что Людовик в какой-то мере обладал даром прозорливости. Запомнила ведь ужинавшая с ним шлюха, как он сказал о человеке, вновь назначенном на пост морского министра и обещавшим что теперь наступит новая эра. Вот и этот тоже разложил товар и обещает все изменить чудесным образом, но ничего чудесного не произойдет, потому что он ничего не знает. В своей области он все это новоображал Или вот еще. Я слышал такие речи уже раз двадцать, убежден, что у Франции никогда не будет флота. Как, например, трогательно слышать следующее. «Если бы я был начальником парижской полиции, я бы запретил кабриолеты». Да, конечно, он обречен. Ведь не может же не быть обречен человек, представляющий один сплошной ляпсус. Причем это король нового типа, Роа Король-бездельник, у которого однако весьма странный майордом. Не, это не кривоногий Пепин, это пока скрытый за облаками огнедышащий призрак, призрак демократии, появление которого нельзя было предвидеть, который затем охватит весь мир. Так неужели же наш Людовик был хуже любого другого бездельника или обжоры, каких много? или человека, живущего только ради своих удовольствий и зря обременяющего землю, творение Божие. Да нет, просто он был несчастнее, потому что вся его похожая на ляпсус жизнь проходила перед глазами всего возмущенного общества. Само всемогущее забвение не может поглотить его без следа, на это потребуется по крайней мере несколько лет поколений. Между тем отметим не без интереса, что вечером 4 мая видели, как графиня Дюбари вышла из королевских покоев с явно обеспокоенным выражением лица. Это происходило в лето Господне 1774, как мы уже сказали, 4 мая. Какие пересуды поднялись в Айдабев? значит, он при смерти. А что еще можно сказать, если Дюбари, говорят, укладывается? Она в слезах бродит по своим раззолоченным бодуарам, навсегда прощаясь с ними. Да Гийон с компанией израсходовали все свои козыри, но, тем не менее, игру бросать не собираются. Что же касается спора о причащении, то он уладился сам собой». На следующую ночь Людовик послал за аббатом Мудоном, прося о причастии, и исповедался ему, говорят, в течение 17 минут. А уже в полдень чародейка Дюбари, прижав платочек к глазам, садится в фаэтон Дагиона и сразу же оказывается в объятиях, утешающей ее герцогини. Больше она здесь уже не появится. — Так исчезни же навсегда! — Напрасно ты медлишь, остановившись в соседнем Рюэле. Нельзя вернуть того, что прошло. Ворот королевского дворца заперты для тебя навсегда. Всего лишь раз, через много лет, ты появишься здесь, пользуясь ночной темнотой, одетая в черное домино, похожее на случайно залетевшую ночную птицу, внеся смятение в ночной концерт, устроенный в парке прекрасной Марии Антуанеттой». Твое появление так напугало райских птичек, что они замолкли. Да, ты вышла из грязи, но ты не злобива, и ты не вызываешь в нас ничего, кроме жалости. Какую жизнь ты прожила, родившись от неизвестного отца на нищенской кровати? Кстати, в тех же местах, что и Жанна Д'Арк. Брошенная затем в пучину проституции, из которой ты вынырнула на залитую солнцем вершину — чтобы быть затем брошенной под нож гильотины, тщетно вымаливая себе прощение. Мы не станем проклинать тебя. Пусть твой прах мирно покоится. Спи, всеми забытая. Что еще ожидает таких, как ты? Между тем Людовик начинает сильно волноваться, ожидая причастия. Несколько раз он просит подойти к окну и посмотреть, не несут ли святые дары. «Успокойся, если только можно успокоиться в твоем положении. Их уже несут». Часов в шесть утра появляется кардинал Рошимон в полном епископском облачении. За ним несут дарохранительницы и все остальное, что нужно для этой церемонии. Он приближается к королевской подушке... Поднимает обладку и что-то невнятно тихо говорит. Может быть, просто что-то бормочет, так описал нам эту церемонию аббат Жоржель. Итак, наш Людовик самым благородным образом принес компенсацию Богу. Такое истолкование дают этой церемонии иезуиты. Ва-ва, простонал, прощаясь с жизнью безумный хлотырь. Велик же Господь Бог, коли отнимает жизнь у самого Короля.